Глава 15 Стася «Всё пропало!» — Тиан встретил меня воплем в комплекте с бешеным взглядом. «Что стряслось?» «Я упустил ее! Упустил!» — взвыл бедолага, хватаясь за лохматые волосы и еще сильнее тараща глаза. «Кого?» — растерялась я. «Аронику!» «Так, Тиан, спокойно. Я, конечно, не думаю, что Даррен слышит твои крики через стены и забор, но нам это ни к чему. Давай в карету». Пришлось буквально вталкивать его внутрь. Тиан казался невменяемым, пучил глаза и что-то несвязанно бубнил. «Куда?» — спросил возница. «Пока в центр. Дальше разберемся», — сказала я, захлопывая дверцу. Схватила Тиана за плечи, вдавила пальцы, чтобы привести в чувство. «А ну, успокойся! Расскажи по порядку!» «Я узнал! Узнал, Вивьена!» Простонал рыжий, откидываясь на спинку сиденья, и убито пояснил, «Ароника заинтересовалась лордом Мальеном, он очень хороший, опытный маг!» «Вот так совпадение!» «Заинтересовалась — это еще не приговор, мало ли кем может заинтересоваться юная девушка!» «По себе знаешь!» «Именно!» — отрезала я заинтересованность весьма изменчива. К тому же, бывает разной и не обязательно должна быть связана с романтическими чувствами. Так что давай ты сейчас успокоишься, соберешься с мыслями и поможешь мне разобраться». «Хорошо», — Тиан перевел дыхание. «Попробую». «Начнем с Мальена. Ты говоришь, что он хороший маг. Я также слышала, что он из делегации, верно?» «Да, из этих... «Западных провинций!» Диан поморщился. «А что не так с западными провинциями?» «Все с ними так! Просто Мальен начал меня раздражать!» «Все так?» Прозвучало не очень убедительно, однако я не стала допытываться. «С чего ты взял, что Мальен хороший маг?» «Все об этом говорят». «А в деле ты его видел?» «Нет, он по пустякам не разменивается, так что фокусничать на потеху публики не будет». «Вполне сходится с моими впечатлениями. Даррен о нем что-то говорил?» «Да, говорил, что хороший маг, сильный, опытный. Но Даррен лучше». Этот Даррен сказал, что он лучший?» «Нет, конечно. Даррен так не говорит, но по его ухмылке всегда можно понять». Тиан улыбнулся. «Даррен всегда лучший, в этом можно не сомневаться». «Увы, но к Даррену с просьбой о снятии метки ордена я точно не пойду. В навеянном богиней видении Эроан убил Алоэну, вероятно, узнав о ее связи с орденом. Даррен вряд ли убьет сразу, но... Подозреваю, я пожалею, что какое-то время еще поживу». Передернула плечами от собственных рассуждений. Тиан, увлеченный переживаниями, не обратил внимания. «Как ты думаешь, что именно заинтересовало Аронику?» «Ну, не знаю. Что там обычно интересует девушек? Ты не знаешь, этот мальян красивый, на ваш женский взгляд?» Я не удержалась, закатила глаза. «Поверьте, Ан, красота в мужчине не самое главное. Это может стать приятным дополнением, но привлекает обычно что-то другое. Хотя я не знакома с Ароникой. Я пожала плечами». Может, ей интересна магия? — Не знаю. Я вздохнула. — Так что ты выяснил? Только интерес Ароники к лорду Мальену? Как это проявляется? Они много общаются, улыбаются друг другу. Я сам видел, когда на разведку ходил. Но я же выяснил, да. Завтра двор выезжает на пикник в Центральный парк. А новость-то хорошая. Хм, и что они будут делать в Центральном парке? «Общаться, наверное. Никаких особых мероприятий не намечается. Просто отдых на свежем воздухе, вкусная еда. Ароника там будет, и лорд Мальен тоже!» На последней фразе Тиан опять взвыл. Я высунулась из окошка и крикнула вознице «К библиотеке!» Через пару домов карета свернула. «Ты решила снова почитать о магии?» Тиан приуныл. «Не я, а мы». Мы вместе будем читать о магии, потому что завтра поедем в Центральный парк. Ты что-то придумала? Без особого энтузиазма спросил Рыжий. Кое-что. План потихоньку вырисовывается. Ты говорил, что Ароника увлекается историей. А историей магии она может увлекаться, как думаешь? Не знаю. Магия — это отдельное направление. Но точно не знаю, интересно оно Аронике или нет. А вот что, Тиан. Девушка, которая увлекается историей, вопреки предпочтениям тети, жаждущей, чтобы племянница лишь вышивала и улыбалась достойным лордом, уже совершенно точно не дурочка. «Ароника не дурочка!» — вспылил Тиан. «Конечно нет, я ей говорю. Скорее всего, она достаточно умна и способна оценить ум в мужчине». «Я должен показать ей, насколько умен, но я не разбираюсь в истории. а Зато ты разбираешься в магии». Кажется, начинаю понимать, к чему ты клонишь. В глазах Тиана впервые за все время загорелся интерес. Значит так, сейчас мы едем в библиотеку, чтобы получше изучить тему, которую будем обсуждать. Завтра отправимся в парк, прогуляемся, поговорим об истории магии и сделаем так, чтобы наш разговор услышала ароника. Совершенно случайно, конечно же. Что же касается темы. Я задумалась. «История появления меток. Как тебе? Как думаешь, могут ли исторические предпосылки их появления обуславливать, какая магия лучше применима для создания и снятия меток?» Диан потрясенно вытаращился на меня. Секунду, две, а потом расплылся в счастливой улыбке. «Вивьена, ты гений! Это же потрясающая идея!» «Как тебе только в голову пришло подумать о метках, исторических предпосылках и их связи с видами магии!» «Ну, мой острый ум стремится к исследованиям!» Я улыбнулась, а метки — первое, что в голову пришло. «Это гениально! Это просто гениально!» — повторял Тиан, оставшуюся дорогу до библиотеки. Когда выбирались из кареты, спохватился. «Ты знаешь, я не очень разбираюсь в этой теме!» «А библиотека нам на что? Сейчас мы все прочитаем и совершенно точно будем знать, что завтра говорить. Возможно, даже роли распределим для предстоящего спора». Тиану так понравилась моя идея, что он сам принялся за дело, находил нужные книги, зачитывал отрывки и пояснял мне детали. Я слушала, запоминала и радовалась, что моя тема пришлась напарнику по душе. Раз уж Ароника заинтересовалась Мальеном, есть шанс застукать их вместе. В смысле, появиться одновременно перед Ароникой и Мальеном, чтобы маг тоже услышал наш разговор. Опасно? Да. Но я надеялась, очень надеялась, что Мальен не будет делать намеков о нашей встрече, а если сделает, то не слишком открыто. Или никто не поймет, или я сумею выкрутиться. «Обсуждение меток — важная часть моего плана, это должно и поддразнить Мальена, и заинтересовать достаточно, чтобы он пожелал взглянуть на мою метку. Возможно, я даже подам ему осторожный знак, что наш разговор в ресторане должен остаться в секрете. А, впрочем, Мальен наверняка и сам догадался, раз я не назвала своего имени». Мы так увлеклись изучением материала, что обед у нас состоялся с опозданием. Возбужденные и голодные ввалились в кафе напротив библиотеки, и... У меня возникло странное чувство. По коже побежали неприятные мурашки, сердцебиение ускорилось... Я осмотрелась, пытаясь понять, что происходит, но в кафе все было как обычно. К тому же Тиан не казался настороженным, только голодным и немножечко сумасшедшим в предвкушении нашей авантюры. Тиан уже и сам уверился, что первым делом нужно показать Аронике, насколько он умен. История магии смежная с историей наука. Даже если сама Ароника ею не интересуется, увлечение Тиана должно ее впечатлить. Мы заняли столик, заказали обед, я по-прежнему чувствовала нечто странное, нервничала, не могла расслабиться, правда, постепенно все же удалось сосредоточиться на разговоре и вкусной еде, а когда мы вышли из кафе и сели в карету, неприятные чувства, наконец, отпустило». На следующий день мы подъехали к Центральному парку. Выбираясь из кареты, я даже немного занервничала. Шутка ли? Сегодня может решиться важный вопрос. Окажет лорд Мальен помощь со снятием метки или нет? Опять по коже побежали мурашки. Осмотрелась, но ничего подозрительного не увидела. «А что, если за мной следят?» Или показалось? Что если это странные ощущения, означает слежку? Инструкцию по рефлексам тела, увы, мне никто не оставил. Может, нервы расшалились? Чем дольше я остаюсь рядом с Эруаном, тем больше рискую рано или поздно выдать себя. У входа в парк обнаружилась охрана. Похоже, сегодня в парк пускают не всех. «О, Тиан, ты?» Молодой парень, как раз, наверное, лет двадцати трех, приветливо махнул рыжему. «Я...» Вот привез на прогулку свою прелестную спутницу. Он расплылся в улыбке. «Пропустишь?» «Да, проходите. Сегодня приказано пускать только аристократов». Разговорчивый охранник, а вместе с ним и его напарник, вежливо кивнули мне. Охрана не клонится даже аристократам. «Готово?» — спросил Тиан, предлагая взять его под руку. Я не стала отказываться, приняла предложение и чинно зашагала по широкой ухоженной тропинке. Готово. Но, по-моему, еще рано начинать. «Да, у нас не так много реплик», — нервно усмехнулся Рыжий. «Нужно подобраться поближе. Но ты не беспокойся, я знаю, где все собрались». Долго идти не пришлось. Вскоре нашим взором открылась огромная поляна, где в отдалении собрались аристократы. Кто-то прогуливался, другие сидели на расстеленных на земле покрывалах, между ними шныряли слуги, подавая напитки и угощения. «Вот они!» — объявил Тиан. «Я же говорил, что ничего серьезного, просто пикник без увеселительных программ. Но дворцовые девушки здесь и представители делегации». «Где есть кто?» — полюбопытствовала я. «Ну, вот смотри, эти...» Он указал на двоих мужчин в компании стайки смеющихся девушек из делегации, а девушки наши. «Аронику видишь?» — полюбопытствовала я. «Вижу. Я всегда замечаю ее. Она сейчас с подругами». Я проследила за взглядом Диана. Мальена нашла сама. «Плохо. Далековато они друг от друга. Давай знаешь что? Покружим пока вокруг поляны, подходить не будем». «Понаблюдаем, засматривается Ароника на Мальена или нет?» «Разведка!» Глаза Тиана загорелись решительностью. «Давай!» Пока наблюдали, ходили по дорожкам вокруг поляны и разговаривали, чтобы наше поведение со стороны не казалось странным. Я даже попросила Тиана рассказать пару смешных историй, чтобы посмеяться. «О, смотри-ка! Мальен сам подошел к девушкам! Выступаем?» «Выступаем», — согласилась я, и мы двинулись к ним, впрочем, не забывая изображать, что прогуливаемся. В конце концов, поляну не оцепили, и надписей «Посторонним запрещено» нигде нет, а вот охрану вижу, стоит под деревьями, не привлекая внимания, но присматривая за безопасностью вверенных им аристократов. «И все же вспомните, Ан!» — воскликнула я. «Первыми метки придумали маги света и огня». Конечно, они буквально прожигали ауры несчастных, делали это очень топорно, а вот темная вода — самая неуловимая магия, какую только можно представить, и в то же время не настолько легкая, как ветер. Она въедается, но делает это так мягко, так ненавязчиво, что, пожалуй, представляет большую угрозу. Темная вода стала применяться в создании меток около 20 лет назад. Полагаешь, этого времени достаточно, чтобы делать выводы о сохранности таких меток на века? Если говорить о людях, то сохранность метки на века не настолько важна. Так что я бы все же сказал, что в скором времени именно темная вода будет применяться для создания меток на людях, а светлый огонь останется только для предметов. Ароника перевела на нас заинтересованный взгляд. «Лорд Мальен, кажется, тоже прислушался к разговору. К нам обернулась вся компания. Разговаривали мы достаточно громко, чтобы точно услышали. А вот здесь мне помогли навыки. Туфлю было жаль, но каблук сломался в нужный момент, чтобы остановиться поближе. Ох!» Я ахнула, опираясь о руку Тиана. Он вовремя среагировал и помог удержаться. «Надо же! А мне так нравились эти туфли!» Но, глянув на растерянного Тиана, решила пошутить. Обстоятельства навевают размышления о магии, которая лучше всего подойдет для починки туфель. Мальен прищурился, рассматривая меня. Кажется, в этот момент я получила от него порцию гораздо большего внимания, чем за весь наш разговор в ресторане. Но не сомневалась, маневр остался незамеченным. С навыками у меня проблем нет, только в знаниях серьезные провалы. Но уж сломать туфлю так, чтобы целенаправленность действия осталась незамеченной, у меня получилось. А зачем чинить туфли, если лучше купить новые? Удивилась одна из девушек в компании Ароники. Диан краснел и единственное, что мог цепляться за меня, якобы помогая не упасть. Но я уже не была уверена, что это именно он помогает мне, а не наоборот. Потому что мне очень нравились эти туфли. Пришлось повторить. Я ждала, когда Тиан предпримет уже хоть что-нибудь, отведет к покрывалам, предложит присесть или виртуозно починит туфли прямо на ходу, но бедолага оказался невменяемым. «Мальен, а вы сможете починить туфли?» спохватилась Ароника. «Вы же не бросите леди в беде?» «Не брошу», — согласился Мальен. «Но мне нужно для начала взглянуть, что именно случилось». «Тиан!» — я многозначительно посмотрела на своего спутника. «А, да-да, сейчас помогу. Пойдем, Вивьена!» Он потянул меня к покрывалам, кося при этом глазом на аронику. «Благодарю, а то я уж думала, никто мне не поможет, придется до кареты прыгать». «Я могу!» — наконец спохватился Тиан. «Я же тоже владею магией. Давай посмотрю, что там стряслось!» Рыжий усадил меня на покрывало, потянулся к ногам. Правда, учитывая, как он поглядывал на Аронику, я начала опасаться, как бы он ни натворил что-нибудь не то. «Каблук переломился у основания», — сказал Мальен. «Есть смысл обратиться к клейким способностям магии». «А какая магия обладает клейкостью?» — полюбопытствовала Ароника. Она выглядела весьма заинтересованной, в то время как ее подруги строили глазки поочередно то мальену Тутьяну. Мальену пока адресовалось больше. «Земля. Починить туфли может только земля», — пояснил Мальен. «Но в нашем распоряжении, я так понимаю, ее нет. Любая другая магия может только временно соединить две половины одного. И для этого требуется мастерство». «Позвольте». Ну что вы, Мальен, не стоит утруждаться!» Тиан приподнял локоть, мешая взять туфлю. «Пожалуй, с такой задачей я и сам справлюсь. Ветер можно использовать как нити. Добраться до дома Вивьена успеет». Тиан принялся за починку, а Роника с любопытством посматривала. «Ой, мы же не знакомы!» спохватилась она, когда Тиан закончил работу и помог мне обуться. Позвольте представиться. Леди Ароника. Леди Вивьена. Я кивнула. Диан опять начал мяться, поэтому пришлось представлять его. Началось знакомство, все представлялись, Мальену тоже пришлось. Подруги Ароники начали расспрашивать Диана, насколько он хороший маг и чем занимается. А Ароника же обратилась ко мне. «Интересуетесь магией, Вивьена? А сами магией не обладаете?» Обладаю, но совсем слабенькой, к тому же совершенно не умею с нею управляться. Лорд Тиан вызвался помочь, он прекрасный маг. О, «У вас вышел очень любопытный спор, не сомневаюсь», — кивнула Ароника и, наклонившись ко мне, шепотом прошептала. Девочки его разорвут, Мальена тоже пытались, но он оказался крепким орешком. «Думаете, пора Тиана спасать?» — также шепотом откликнулась я. «Однозначно». «На пару с и мы быстро вытащили Тиана, а вот Мальеном пришлось пожертвовать. Но, думаю, так даже лучше. Я показалась перед ним, обсуждая тему с метками, перебросилась парой слов, и этого достаточно. По крайней мере, пока. На глазах у Тиана все равно не могу брать мага в оборот, только если героически отвлечь тароники. А это хорошая идея». «Воспользуюсь, если Мальен спасется и снова к нам подойдет». «Тиан, значит, вы помогаете Вивьене?» «Да, э, помогаю», — невнятно промямлил Тиан в очередной раз краснея. «А я вот тоже в последнее время заинтересовалась магией, уговаривала Мальена продать артефакт или подсказать, где такое раздобыть. Но лорд оказался весьма неразговорчив и ни в какое не соглашается помочь». «Изготовить артефакт может не каждый. Для этого учатся специально», — почти четко произнес Тиан. «Пару раз запнулся, но это прогресс». Кажется, разговор о магии помогает ему слегка расслабиться. «Что за артефакт?» — полюбопытствовала я. «Иллюзия присутствия. статичная в основном, может делать самое простое действие. Но мне и это сгодится. Пусть тетушка думает, что я продолжаю вышивать, а я буду книги читать». «Ароника, вы видели этот артефакт у Мальена?» «Диан окончательно пришел в себя». «Да, видела, потому и заинтересовалась». «И для чего Мальену подобный артефакт в королевском дворце?» «Чтобы избегать от навязчивых леди». Негромко, но весьма зловеще объявил Мальен за нашими спинами. Вот как сейчас, например». Ароника взвизгнула от неожиданности. Я подпрыгнула и сломала каблук. На этот раз меня поймал Мальен, помогая сохранить равновесие. «Возможно, моя помощь будет более долговечна», — предложил он и махнул рукой, направляя потоки магии. С тихим хрустом каблук встал на место. Я перевела дыхание и отодвинулась от Мальена. Идея привлечь его внимание показалась мне уже не слишком удачной. Прогулка закончилась быстро. Тиан ушел в себя, и теперь уже Ароника не могла его разговорить. Впрочем, ей это быстро надоело. Я кое-как еще поддерживала разговор, но вскоре мы с Тианом попрощались с новыми знакомыми и поспешили вернуться к карете. Тем более каблук начал как-то подозрительно похрустывать под ногами. Видимо, темный ветер Мальена годится для починки туфель ничуть не лучше, чем ветер светлый. «Тиан, тебя что-то насторожило?» — попыталась растормошить Рыжего, когда забрались в салон и поехали к дому. «Наличие у Мальена артефакта?» «А?» «Да, мне нужно подумать», — отмахнулся Тиан. «Больше ничего вытащить из него не удалось, но меня и саму новость насторожила». Артефакт, который скрывает суть, создает иллюзию, пусть самую простую, но позволяет сделать что-то незаметно. Странно брать такой артефакт, когда отправляешься на переговоры к своему императору. Возможно, этот артефакт безобидная кружка но Тиан выглядит слишком задумчивым, чтобы можно было отнестись к известию легкомысленно. Время, конечно, поджимает, но... Не стоит ли поискать другого мага, и больше не пересекаться с Мальеном. На следующий день я снова ощутила слежку. Мы с Тианом ездили в библиотеку, а когда спускались со ступеней, планируя пообедать, навстречу выскочила незнакомка. Я всматривалась в ее лицо несколько секунд. «Не узнаешь?» — улыбнулась она. «Вив, это же я! Твоя подруга детства!» «Амина! Подруга Алоэны!» «Служительница ордена». Внутри похолодело. Я изобразила радость и бросилась ей на шею. «Моя дорогая, как же чудесно, что мы встретились!» Как к ней обращаться, я не знала. а Вряд ли по-настоящему имени. «Я тоже очень рада. Увы, проездом здесь ненадолго. Посидим где-нибудь? Поболтаем?» «Напротив библиотеки есть кафе», — предложила я. «А тебе с нами нельзя» она ткнула пальчиком в грудь растерянного тиана этот разговор только для девочек простите ан я натянуто улыбнулась а ерунда я на улице подожду отмахнулся он возразить я не могла появление амины настораживало вряд ли она здесь случайно скорее всего весточка от ордена и мне это заранее не нравится Похоже, Амина еще вчера пыталась ко мне подобраться, но не стала вмешиваться. Это она за мной наблюдала? Это ее взгляд я чувствовала на себе. Сделалось совсем нехорошо. Вчера я разговаривала с Мальеном. Конечно, если возникнут вопросы, я смогу придумать отговорку, но все это добавляет сложностей и заставляет нервничать. Мы вошли в кафе, устроились за столиком подальше от окна. «Что стряслось? И как тебя называть?» Я наклонилась к ней, понижая голос. «Зови Лиша. Это мое основное имя, которое можно использовать, когда я на коротких заданиях без легенды. Ну как ты, подруга, нравится на воле?» Вроде бы Амина спрашивала искренне, смотрела на меня открыто, как будто и правда просто интересовалась как подруга, вместе со мной выросшая в закрытой школе ордена, «Хотелось верить, что все именно так, что Амина по-прежнему считает меня подругой. Однако я не обольщалась. Воспитание в Ордене наложило свой отпечаток. Это в школе девчонки были не разлей вода. Но после расставания... Как знать, что могло измениться? Нравится? Здесь определенно лучше, чем дома», — признала, осторожно подбирая слова. «Новые люди, интересные события». Все так необычно и ярко. Яркие события увлекли и закружили? Она улыбнулась, все так же мило и приветливо, но я только сильнее напряглась. Ее подослал орден, чтобы поторопить меня. Я рада встретить подругу детства. Мягко улыбнулась. Но если ты здесь не просто так, мне хотелось бы знать твою цель. А все просто. Старшие хотят знать... «Все ли у тебя в порядке? Не нужна ли помощь? Справляешься?» «Справляюсь. Все идет своим чередом. А представляешь, я познакомилась с императором. Да, я не могла сказать открыто, что подобраться к императору не так-то просто. На это нужно время. Пришлось играть, раз уж мы не использовали магию, чтобы защитить разговор от посторонних ушей». «Да ты что?» Амина округлила глаза. «Он такой невероятный!» Я закивала, переходя на шепот, но такой подозрительный, близко к себе не подпускает. Еще этот, глава службы безопасности, постоянно крутится рядом с ним, что-то вынюхивает. Но мы потихоньку сближаемся. Я думаю, это хорошо, что все идет именно так. Заметила, беспечно, но со скрытым смыслом. То, что вспыхивает быстро, перегорает тоже быстро. Чувства, которые зарождаются медленно, самые надежные. Очень глубокая мысль. А на днях, я таинственно понизила голос, его величество предложил переехать во дворец. Ох, как здорово! Поздравляю, Вив! Амина изобразила восторг, впрочем, ее глаза загорелись вполне искренне. И когда это знаменательное событие? Полагаю, на следующей неделе Эруан сказал, что ему нужно уладить кое-какие дела. Наверное, это связано с делегацией. Слышала мельком, что приехали во дворец. Наверное. В последние дни Руан очень занят. Снова посматриваем друг на друга. Наконец Амина говорит. Ну, Вив, я очень рада за тебя. Пусть с Руаном все получится как можно лучше. Она пожала мою кисть в дружеском жесте. Очень на это надеюсь. Я кивнула. С императором так сложно и непредсказуемо, но уверена, все сложится наилучшим образом. А ты здесь с какими судьбами? Как тебе взрослая жизнь? Много успела? Пока не очень много. Была парочка коротких дел. Старшие говорят, довольны. Думаю, меня ждут большие перспективы. Она улыбнулась. Прости, Вив, у меня не так много времени. Пора уходить. Но знаешь, мы встретимся, как только ты решишь уехать из столицы. Амина подмигнула, поднимаясь из-за стола. «Мы обнялись, прежде чем выйти из кафе и попрощаться. Похоже, в Ордене решили, что у меня уже должны быть результаты. Ну а я дала им понять, что дело идет, но с Императором не может быть быстро и легко. Осторожное, планомерное сближение гораздо лучше и безопасней». Амина изменилась. «Не так много времени прошло с того момента, как мы окончили школу, но в ее взгляде уже больше расчета. Если раньше она верила в светлое будущее и великое дело Ордена, то теперь наивности поубавилась, а вот верность сохранилась. Остается только догадываться, через какие испытания Амина успела пройти за столь короткий срок, но, похоже, она будет рада встретиться со мной и поболтать уже открыто, когда я выполню задание, как она намекнула. Что ж, Амини придется подождать. Если я ей поспешу, то не навстречу с Орденом. Куда теперь? Тиан подогнал карету к кафе. Пожалуй, домой. Что-то я устала в библиотеке. А может, хватит читать о магии? Пора перейти к практике. Я готов помочь хоть сейчас. Обязательно перейдем к практике. Но немного попозже. Кажется, ты уже привыкла к магии Даррена. Значит, и со своей будет проще. Я надеюсь. Скоро. Улыбнулась, не желая продолжать тему. Как считаешь, знакомство с Ароникой прошло хорошо? Ну, Тиан стушевался. Я опять вел себя как дурак. Мямлил, путал слова, краснел. Заметь, ты взял себя в руки, когда разговор зашел о магии. Предлагаешь постоянно говорить с ней о магии? Боюсь, тогда Ароника быстро заскучает. Предлагаю пользоваться этим методом, когда станет совсем сложно что-нибудь выговорить. А так, конечно, придется тренироваться. Уверена, с каждым разом будет получаться лучше и лучше. Думаешь, я смогу разговаривать нормально? Уверена, я ободряюще улыбнулась. А кое-что хорошее мы все же узнали. Что? Ароника не интересуется лордом Мальеном. Она интересуется его магией. У меня появился шанс. Тиан расплылся в улыбке, правда, тут же погрузился в размышления. Наверное, опять об артефакте вспомнил. Нечисто с этим Мальеном. И с делегацией, видимо, тоже. Но где мне так быстро найти хорошего мага, который справится с меткой, если уже даже Орден подгоняет? а переезд во дворец станет еще более рискованным, и Орден будет ждать от меня результативных действий. Вот только вряд ли я сумею сделать хоть один шаг под строгим надзором Даррена. До дома доехали в непривычном молчании. Как правило, Тиан трещал без умолку, но после нашего похода в Центральный парк часто впадал в задумчивость. Да и меня встреча с Аминой насторожила. Слежку я пока больше не чувствовала, но расслабиться все равно не могла. Тягостные мысли душили, а как лучше поступить, придумать не удавалось. «Леди Вивьена!» — служанка встретила меня вытращенными глазами. «Да-да». Даррен высунулся из гостиной, Жанна в ужасе замерла, боясь повернуться к нему. «Даррен!» — воскликнула я. «Какой кошмар! Вы так долго живете в моем доме, что начинаете забываться?» «Забываться?» — переспросил маг, прищурившись. «Моя служанка сказала леди Вивьена. Пожалуйста, не заставляйте меня нервничать. Вас зовут Даррен, а леди Вивьена — это я». «И правда», — хмыкнул он. «Совсем крыша поехала, пока сижу в взаперти». Вот только вернуться в гостиную не спешил, смотрел на Жанну, ожидая продолжения. Короткая передышка помогла служанке сообразить, «Леди Вивьена, я... Прошу прощения, я разбила вашу любимую тарелку!» «Жанна...» Я вздохнула. «Ну как же так?» «Простите, леди...» — пискнула она, склоняясь в поклоне и пряча глаза. Играла она не очень умело, но, кажется, потихоньку входила в роль. Я решила изобразить строгую хозяйку. «Завтра пойдешь по магазинам и найдешь мне точно такую же. А теперь за работу!» И принеси мне чай от головной боли. Похоже, я сегодня перечитала». Под внимательным взглядом Даррена отправилась к себе в спальню. «Вивьена, эроан придет через два часа», — окликнул маг. «Уверена, через два часа я буду свежа и прекрасна». Ну а через пару минут Жанна вошла в мою спальню с подносом. «Я заварила вам смесь трав». Она не только от головной боли помогает. Ее можно пить просто так, чтобы зарядиться энергией. Прекрасно. Я кивнула, указывая на тумбу, куда можно поставить поднос. Что стряслось, Жанна? Сегодня на улице меня остановила моя нанимательница. Она казалась нервной, чем-то встревоженной. По крайней мере, вела себя уже не так спокойно, как обычно. С сомнением заметила Жанна. Как именно проявлялась нервозность? Ее движения казались резче обычного, будто она куда-то торопилась. Оглядывалась постоянно по сторонам, сказала, что потребует отчёт внепланово уже через два дня, а я должна лучше за вами следить и докладывать о каждом вашем шаге. Странно. Неужели это как-то связано с моим визитом в парк, где попалась на глаза придворным аристократом? Или дело в чем то ином? Спасибо, Жанна. Я подумаю, что ты можешь доложить нанимательнице, А пока можешь идти, иначе Даррен решит, что ты так долго не возвращаешься, потому что откачиваешь меня, потерявшую сознание. Напуганная моими словами, Жанна поспешила уйти. Я птянулась к чайнику. Похоже, пришло время проследить за незнакомкой. Возможно, это мой последний шанс разгадать загадку, понять, кто и зачем нанял Жанну. А вечером пришел Эруан и сказал, что завтра мы вместе с ним идем во дворец на обеденный прием.